Часть вторая. Глава пятьдесят восьмая. Отколы залив возле правого берега на целые версты мелкий. Аршин пять при полной воде, не более. А в отлив песчаное ровное дно и разбросанные по нему валуны окатыши совсем сухие. Вода не речная, не морская тут. Колой да туломой разбавленная. И в строгие зимы ее лед берет. Лед уступчивый, зыбкий, а лежит по крывалам до поздних весенних дней. При полной воде поднимается поле чистое, белое, а в отлив донные камни в нем проломают себе продушины, и тогда оно в крапинах кажется. Как-то очень давно по весне Шишелов обратил внимание. При отливе лед не просто ломается, оседая, а окружает тычком торчащие валуны, будто большие цветы раскрываются на забучем поле. День был вешний, теплый и тихий. и на солнечной белизне снега стали ярко проступать краски. Розовые, черные, серые валуны, ломая во льду продушины, медленно обнажались над белым полем. А льдины топорщились вокруг каждого камня пластами, обломками. Искристые плавились и лучились в своих изломах синим, зеленым, голубым светом. И пока шел отлив, все белое поле сказочными цветами усеялось. Словно живые распускались они, цвели и играли красками. Но потом прошло время. Вода дрогнула, зажела, лёд стал подниматься. Скрылись окатышевые валуны, сравнялись продушины, и всё исчезло, будто ничего и не было. Шишелов ни раз ходил после на это место. Но то ли солнце не так стояло, то ли вода не на нужном уровне, видение больше не повторялось. О увиденном Шишелов рассказал Дарье, и она поведала ему. В досельные времена жил большой колдун в Коле. И, как все коляне, он был помор и промышлял морским зверем и рыбой. И хотя был он душой мягкий, а нравом тихий, боялись его пуще смерти. Имел он от небес великий дар — карать злых людей. Тогда город Кола богато жил. В заливе много торговых и промысловых судов теснилось. Крепостные стены высокие, выше нынешних в залив гляделись. А за крепостью город шумел веселый. От зависти к такой жизни Колы приходили её воевать враги. Коляни прятались в крепость, готовились к отражению, а Колдун один выходил к врагам и просил их вернуться в свои земли с миром. Кто внимал ему, жив здоров уходил в свояси. Те же, кто не смирялся и хотел воевать, Колдун на месте обращал в камни. И те камни скатывались потом в залив. Так долго недруги приходили, и так Колдун поступал с ними. Беззаботно и счастливо жили в тот век коляни. Тьмой камней валунов смиренно лежали враги под городом. А в отлив их за крепостью много на отмелях было видно. Однако колский колдун не просто добрым был, а и с разумом. Колдовство он хитро своё устроил. Чьи души врагов очистились от злых помыслов и раскаянные промылись морской и речной водой залива. Могли в солнечный вешний день свисти невиданным сказочным ледяным цветком. И каждый солнечный день на Евдокею обходил колдун по заливу камни, говорил с ними и многих отпускал домой с миром. Но как недолго жил великий колдун, а и он состарился да и помер. Валуны же того не ведая, цветут ледяным цветком в солнечный день на Евдокею, просят освободить их души из плена камня. Февраль в южном выдался, снег сыпал и сыпал. Приморы мелкий, сухой, колючий, а чуть покрепче ит коттепели хлопьями валит мокрыми. А то ветер вдруг налетит, взбудоражит сугробы, вскружит их рыхлые до самого наста и гоняет тёмными вихрями, воет чёрт там. Полярная ночь кончилась, а свет ещё не видели. Окна позалепило, тепло выдывало скоро. Дарья не могла натопиться. А дня за три до Евдокии развёдрилась. Тучи по расползлись, утих ветер, Месяц-новичок в ясную ночь родился. Поутру белёсое с голубым открылось небо и пришло солнце. Откуда-то взялись ожившие воробьи, зачирикали, зарезвились, воронёза каркала в городе. Собаки кучлились в своры, бегали, заливались пустым лаем. Вдруг прежде срока запахло весной. "На Евдакею погоже всё лето будет пригоже", сказала Дарья. "Тёплое и сухое должно быть лето". Не беда, что приметы Дарьи иной раз не совпадали. В тёплое и сухое лето поверилось. Шишелов 2 дня подолгу сидел на крыльце ратуши, грелся на солнце, курил. На третий надумал вдруг, зарядил ружьё, взял с собой лыжи, пошёл за колу реку в орати. Вернулся домой к обеду. У чёрного хода одмёл лыжи и пошёл к Дарье на кухню. Эх, бабачка, солнцем-то как напекло тебя, сказала она довольна. Аж потемнел лицом Шешелов в уютный угол поставил ружьё, снял полушубок, стянул пимы. Откинувшись, посидел на лавке. В глазах ещё ребило от искристого снега. Кухня казалась тёмной. Было тепло, сухо, наверх идти не хотелось, сказал устало. Ты покорми меня тут, Дарья. Прогладалсно на воздухе. Страх как. Дарья носки сухие ему принесла, обутки пимы прибрала. Она любила, когда он ел у неё на кухне. — Мой руки, батюшко! — чугунок достала из печи, уху налила, отер лафарту к ложку. — Кушай! Хорошо на вораках-то! — Хорошо! — с улыбкой протянул Шишелов. За колой рекой он залез на вораку, отер пот, закурил. Внизу кола, как на ладони. У причалов лед еще крепкий, а поморы уже усыпали берег, латали, чистили и смолили свои суда. Горели костры. Веселые голоса и смех ему слышны были даже здесь, на вораке. Поморы, как перелётные птицы, шумной радостно сборы ведут на Мурман. А там целое лето тоскуют по своей Коле. Осенью с радостью возвращаются в Колу, а зиму опять тоскуют по Мурманну, морскому берегу. Шишелов долго сидел на Ворате и не чувствовал к смеху зависти. Он вечером пойдёт в гости, будет пить чай с Герасимовым, рассуждать, спорить, смеяться. Почти 2 месяца он к ним ходит. Стал хорошо есть, спать. Давно так отменно себя не чувствовал. Дарья радуется на него глядя: вот, как ладно. Глядя вниз на Колу, шешёл и думал, что вечером стоит посоветоваться. Денег в городской казне мало, а мост через Колу-реку требует большой починки. Да и по городу есть работы. Сойдёт снег, мостки по улицам чинить надо, лес где-то брать, нанимать плотников. Подлить, ушиться-то, спросила Дарья. Шешелову казалось, в жизни вкуснее ухи не ел. "Подлей", протянул миску и посмеиваясь, сказал. "А камни цветут по заливу. Как же им не цвести?" словохотливо отозвалась Дарья. "И они по родной стране тоскуют. Евдокея пригрело, весна пришла". Она таким голосом говорила, словно речь о живых шла. "И ты думаешь, в каждом камне живая душа сидит?" "Падик сидит". С Дарьей хотелось поговорить. Да я улыбку сказал. Если его расколочь, там опять камень. А где же тогда душа? Экой ты непонятливый, строго сказала Дарья. Помнишь, сам говорил, все эти камни накатал ледяник какой-то? Верно, с улыбкой сказал Шешелов. Был такое. И ещё говорил, в заморских-то странах люди старые города откапывают, так их время заточило в землю. Города будто эти жили и померли после того ледяника, говорил. Вот и скажи, отчего города засыпает время, а камни в луны нет? Не идут они в землю, а из неё. Кто их знает, подумал Шишёлов. Почему они не идут в землю? Тота -то батюшка, победино сказала Дарья. Живой он камень, от того и в землю идти не хочет. Мудрёно. Шишёлов посмеялся, покрутил головой, доел уху, запил пирог чаем. Не спеша стал набивать трубку. Славный денёк удался. Скоро вечер, и он пойдёт к Герасимову на карты. И заметил друг: Дарья хоть батюшкой его называет и говорит радушно, а забоченно, будто сказать ему что-то хочет. "Знаешь, ничего не случилось, Дарья?" "Да как сказать", поджала губы. "Пока ничего". "Что значит пока?" спросил настороженно. Дарья сердито прибрала миску, стакан, хлебницу, вытерла со стола. "В присутствии тебя ожидают" а голос такой, словно хорошего, ничего его там не ждало. «В присутствии?» — подивился Шишелов. Приемное время с утра, лишь он строго его соблюдал. Дарья про это знала. «Что-то, может быть, пакет из губернии, эстафета?» — спросил. «Кто ожидает?» «Герасимов там сидит, да с ним ловушки на кузнецы, да из норвегов еще. Суля Иванович вколе зовут его». Шишелов не раз слышал про Суля. «Зачем?» — спросил. И подумал... Странная компания подобралась: кузнецы, норвежанин Герасимов и все к нему. Кто их знает зачем, отвела глаза Дарья, но было видно, знает она. И вспомнил. Норвежец, сыльный и один кузнец осенью ходили окулбить. Понятно тогда, заступники. Не они первые. Дарья недавно тоже подала голос, когда с сыльного он велел посадить в судейскую камеру, она вдруг сказала: Мне ладно, Иван Алексеевич, думаю, со ссыльным ты поступил. Не по вине он в краже, а ты его в блошницу. Шешелов не любил, когда вмешивались в его дела, а тут совсем рассердился. Никогда не лезь, Дарья. Все должны подчиняться закону. Суд разберётся, кто прав, кто виновен. Теперь догадываясь, зачем все пришли, спросил. Что ж ты не сказала сразу? Сразу, переговорила его Дарья. И поесть не дадут. Там дело мужское, важное. Ты иди бачка. Поел так и иди. Шишелов встал. Покурить в удовольствие не пришлось. Не мог понять, что знает Дарья и зачем те пришли не вовремя. Пожал недоумённо плечами, чепуха какая-то. Герасимову зачем с ними? Он мог просьбу и дома ему сказать и посмотрел на ноги свои в носках. Надо опять в сапоги залезать. В дырях уже сунул трубку в карман, раздражённо пробормотал: "Тя и единственности" развели